25 январь 12 Высшие и низшие сферы заключены в сознании человеческом, и, живя в них, человек уже тем самым соприкасается с соответствующими сферами вне его. Признавший красоту и утвердившись в ней в жизни своей в плотном теле будет ее окружен и за его пределами, в других мирах. Свет и красота находятся на одном полюсе жизни, Если бы научиться мерку ее применять к мыслям, чувствам, поступкам своим, преобразилось бы существование человека. Там, где отсутствует красота, ее место заступают безобразие и тьма, неотделимые друг от друга. Красота означает гармонию. Гармоническое состояние духа делает ауру прекрасной. Равновесие поражает высшую степень гармонии. Высшие сферы поражают своей гармоничностью. Дух нему стремленный устанавливает магнитное к ним притяжение. Человек это магнит, и он постоянно тяготеет к созвучным его магнитности сферам пространства. Он, как бы уже принадлежит им, обусловленный свойствами, характером и природой излучения своего магнита духа и вау. Уже на Земле человек определяет принадлежность свою к темным сферам. В древности темных иногда назывались сынами погибели, ибо понимали их обреченность принадлежность к полюсу тьмы. Сущность явления явление остаются все той же. Обличен человек в тогу, хитон или фраг. Свет текает к свету и тьма ко тьме. Магнитные притяжения свои, поддерживаемые сознательными или бессознательными устремлениями и желаниями, должен осознать человек, если хочет думать он о своем будущем и определить его направление характером. Магнитными энергиями человеческого микрокосма может управлять его воля. Их притяжение можно контролировать. Сущность устремления магнетична. Устремление направляется мыслью. Думать или не думать над чем-то во власти человека, творца и породителя своих мыслей.